Глава 485. Фомалигаут Сундук потащил группу сквозь трехметровую трещину, но, сделав два шага внутрь, застрял. Циньмо начал в спешке помогать Селине протолкнуть свой живот, но, несмотря на все свои потуги, они так и не могли втиснуться. Лежа на земле, пань Гуэнцо стонал давление. «Тихо!» – шикнул юноша, приказав сундуку слегка отойти назад. В этот миг мимо трещины пролетела колонна света от божественного искусства Син Ани, едва не обнаружив беглецов. Санимо быстро спрятал огромный сундук за торчащим из земли валуном. Скорость божественных глаз была невероятно высокой, они мелькали мимо с пронзитным свистом. Хорошо, что у Син Ани нет божественных глаз дедушки слепого, в противном случае нам не удалось бы спрятаться за каким-то камнем. Облегченно вздохнув, юноша открыл сундук, схватил жирного зверя за шею и немедленно засунул того внутрь. «Владыка!» Изнутри раздался стон целиня. «Здесь полно отрубленных конечностей и даже голов! А еще тут сердца! И куча пальцев и рук!» Сундук закрылся и направился в трещину, без жердяя наверху он свободно протиснулся внутрь. По мере его продвижения яркий свет впереди становился все ярче и ослепительней. Наклонившись над крышкой сундука, Цанему пристально всматривался вглубь трещины, на противоположном конце которой не было видно зеленых равнин или синего неба, Вместо них там находилась золото желтая пустыня, сильно отличающаяся от того мира, который они видели раньше. Неужели это не тот мир, что был здесь до этого? Как только Циньму подумал об этом, за их спинами внезапно засиял божественный свет, шокируя их. В этот раз им было негде спрятаться, поэтому единственное, что оставалось, это продолжить бежать. К счастью, они были уже недалеко от мира в трещине, и вскоре сундук провалился в золотую пустыню, дважды кувракнувшись по песку, Он поднялся на ноги. Оглянувшись, ценимо увидел, как луч божественного света вырвался из трещины, прежде чем рассеяться. Он понятия не имел, заметил их Син-Ань или нет, но уже в следующий миг его сердце дрогнуло, и он в спешке заглянул под сундук, обнаруживая, что Пань Гунсо со бесследно исчез. Он и вправду умеет быстро сбегать! С такими мыслями разразился смехом юноша. Должно быть, Пань Гонсо воспользовался шансом ускользнуть, когда они провалились в золотую пустыню, надеясь спастись от циньму, желающего хладнокровно его убить. Сбегая от Син аня во тьме великих руин, они были вынуждены работать сообща, но теперь, когда тьма рассеялась, пань Гунцо естественно, сбежал. Не имея ног, он совершенно не был ровниц Сыньму. Если бы он промедлил с побегом, то мог бы не успеть скрыться. Грастмейстер воистину хитер, похвалил юноша. Он открыл сундук, из которого с выражением ужаса на морде пулей вылетел Целинь, У него явно не осталось никакого желания приближаться к сокровищу. Заглянув внутри сундука, Санимо обнаружил, что тот был обустроен, как и раньше. Его каркас был выполнен из кости Таоты и обмотан кожей Таоты. Бесчисленные полки остались на своих местах, вот только экспонатов стало гораздо меньше. Он также заметил место, где сундук был разрезан и сшит обратно. Это был след от удара ножа мясника. После встречи со стариком, Сенани, по всей видимости, пришлось ремонтировать свое сокровище. «Если мне удастся пробудить дух божественных рук, ног, душ и голов, то у меня появится шанс разобраться с Анем. Сынему блеснул взглядом, прежде чем закрыть сундук и побежать через золото желтую пустыню, сундук следовал за ним, будто летя, в то время как Целинь, насторожно поглядывая на сокровище, тащился следом. Спустя некоторое время зверь наконец смог перебороть свой страх и забрался на крышку сундука, чтобы сэкономить силы. «Жердей достиг высшей области лени». Оглядываясь на зверя, подумал Циньму. Пустыня простиралась далеко за горизонт, поэтому путники со всех сил мчались вперед. Но внезапно они остановились, увидев валяющийся на песчаной дюне огромный скелет, наполовину поглощенный песком. Сделав несколько шагов вперед, Циньму начал чувствовать божественную ауру и снова застыл, останавливая сундук. Спящий на нём Цинь мгновенно проснулся от толчка, поднимая голову, чтобы осмотреться. Ань нас догнал?» «Нет!» Санимоо осматривал скелет бога, похороненный под желтым песком. Его огромные ребра торчали снаружи, раскрывая под собой грудную клетку, в которой свободно мог поместиться десяток взрослых людей. Санимоо осторожно двинулся вперед. сундук ступал следом. Затем он протянул ладонь, но внезапно ощутил, что что-то не так. И в итоге двинулся к скелету бога только после того, когда стал гигантский котел Пань Гонсо для защиты. Но вдруг, услышав громкий хлопок, он болезненно застонал, Перепонка между его ладонью и большим пальцем лопнула, покрывая руку кровью. Даже одна ножка котла, некогда принадлежащего Гроссмейстеру, отлетела. Огромный котел был создан Пань Гонсо в одной из его прежних жизней, когда он был сильным практиком, приблизившимся к уровню бога. Цуниму не мог повредить сокровище даже используя пилюлю меча. И этого факта было достаточно, чтобы охарактеризовать его силу, вот только для скелета Бога оно оказалось не крепче глины. Божественное искусство с легкостью отрезало его ножку. Терпя боль, Саньму заделал рану. Затем он поднял с земли ножку котла, увидев, что поверхность разреза была плоской, будто ее разрубил невообразимо острый нож. А прикоснувшись к разрезу, он почувствовал, что тот был невероятно горячим. Это из двух Ци Иньян. Владелец трупа обработал их, превращая в божественную жизненную силу, защищающую тело. Саньму спрятал котел и сломанную ножку. В то время как Целин с любопытством смотрелся вперед и спросил: Владыка, что повредило котел? Божественные сокровища Бога. Ответив, Ценьму схватил горстку желтого песка, легко сдувая его вдаль. Как только песчинки подлетели, произошло что-то, что нельзя было увидеть невооруженным глазом. Внутри скелета бога, зарытого в песке, оставалось семь неповрежденных божественных сокровищ. Изначально они были невидимы для невооруженных глаз, но как только песчинки подлетели достаточно близко, Разразились божественные лучи всевозможных цветов, освещая божественные сокровища. Труп Бога был невероятно огромным, но размер его божественных сокровищ был относительно небольшим. Духовный эмбрион, находящийся между бровей, имел площадь всего в 5 квадратных сантиметров. Пять элементов были лишь слегка больше, в Дантяне виднелось божественное сокровище шести направлений, в то время как семь звезд скрывались между головой и сердцем и легкими. Божественное сокровище небожителя находилось на позвоночнике, а жизнь и смерть ниже пояса. Что касалось божественного моста, тот протянулся из духовного эмбриона, торчая из головы. Размер сокровищ не был большим, но, приглядевшись поближе, можно было увидеть, что расстояние между ними составляет миллионы километров. Пространство внутри было невообразимо широким, Цанемус сумел даже рассмотреть увядшие солнце, луну и звезды, а также разрушенные Млечные пути со звезды. В центре божественного сокровища духовного эмбриона находился духовный эмбрион Бога. Однажды он был частью Исконного Духа, но теперь душа существа испарилась, впрочем, само сокровище было в неплохом состоянии. Он умер от ранения Исконного Духа. В глазах Цанему закружились символы построений, и его взгляд сфокусировался на божественном сокровище духовного эмбриона. В груди силуэта сияло отверстие от колющего удара, в котором остался призрак меча, свидетельствуя о его ужасной силе. Разбитое солнце и луна летали вокруг духовного эмбриона, излучая яркие лучи света. Это была двойная отцы Иньян, и именно она была той силой, что отрубила ножку котла. После смерти его кровь и плоть растворились, но его божественные сокровища остались целы. Духовный эмбрион до сих пор здесь, и остатки его жизненных сил все еще владеют огромной силой, способной с легкостью уничтожить наследное сокровище культа невнятно пробормотал все под нос цельму. Обычный бог не мог бы владеть подобной силой после смерти, а знал он это потому, что когда-то ему приходилось видеть труп учителя Сью Шанхуа, нефритового владыки, убитого выстрелом из божественной пушки солнечного удара. Несмотря на то, что труп нефритового владыки продолжал извергать сильную божественную ауру, он не шел ни в какое сравнение со скелетом, более того, его божественные сокровища разрушились в миг смерти. Это истинный бог! Истинный бог! С серьезным выражением лица Ценему выбросил все из своего мешочка Таоты, пытаясь найти пусть на черной черепахе, бормочась ей под нос. Что здесь забыл, истинный бог? Найдя артефакт, Санимо мгновенно использовал его силу в попытке пробудить дух скелета Бога, и вскоре раздался громкий грохот костей. Труп неожиданно дернулся, отчего целин шокированно подпрыгнул, его чешуя встала дыбом, а хвост дрожал от страха. Саньмо исполнял технику природы 10 тысяч душ, изначально предназначенную для женщин, хоть его мысли был слишком сложным, не позволяя использовать ее на полную силу, впрочем, с помощью бусины черной черепахи он все-таки умудрился это сделать. Громадная белая рука скелета постепенно поднялась из песка, и труп медленно сел. Его череп опустился к земле, будто рассматривая саньмую линия, в то время как желтый песок водопадом сыпался из его глазницы рта. Сражаться! Скет встал, выдергивая из дюны оборванный флаг. Оставшиеся в его божественных сокровищах сила наполнила воздух, и, несмотря на то, что у него не было плоти и крови, он смог издать встряхнувший землю голос. «Следовать императорскому приказу! Позади родной дом! Нам некуда отступать! Нужно сражаться!» Рот с нему приоткрылся, и он задумчиво почесал голову. Пробужденный им дух должен был быть новым, Но, судя по всему, часть старого скелета все еще сохранилась и пробудилась под воздействием техники природы десяти тысяч душ. «Старший, битва закончилась много лет назад!» – прокричал Саньмо. «Где твой родной город? Как ты погиб? Почему приказу ты сражался? Кто твой враг?» Скелет опустил голову и, смотря на него, дрожащим голосом ответил. «Будучи подчиненным высшего императора, его величество из Фомальгаута Мы получили приказ защитить это место. Младший, откуда ты пришел? Здесь поле боя. Быстро убегай!» Держа огромный флаг в руке, скелет вскочил, устремившись к высокой песчаной дюне, затем он замер уставившись на нее. «Эпоха высшего императора? закончившаяся десятки тысяч лет назад?» Был ошеломлён цениму, вместе с сундуком отправившись следом за богом. Забравшись на ее вершину, он увидел перед собой ужасающее зрелище. В пустыне впереди валялось бесчисленное количество скелетов. Разбросанные по песку части скелетов были настолько большими, что дюны не могли полностью их похоронить, раскрывая торчащие наружу кости. Кроме них, пустыня была усеяна божественным оружием, обветшалыми боевыми колесницами. Вдали сияли металлические диски размеров несколько сотен метров и полуразрушенные боевые корабли всевозможных видов. Саньмо Шарашна замер, перед ним лежало древнее поле боя между богами и дьяволами. Тысячи трупов валились на земле. Но никто так и не пришел, чтобы их похоронить. «Какой сейчас год?» — спросил стоящий неподалеку бог, опуская голову. «Где высший император? Почему костям их братьев оставлены на произвол ветра и воздуха? Почему после смерти они не получили должного уважения?» «Старший». Эпоха высшего императора давным-давно закончилась, превратившись в легенду. Более того, даже эпохе императора-основателя пришел конец. Сожалением, в голосе проговорил нему. Высший император тоже погиб в бою. Бог опустил голову. Казалось, что он плачет, но на земле не упала ни одной слезы. Он зашагал вперед, доставая из земли белую кость. Мой брат, мой товарищ по оружию. Эпоха высшего императора уже не существует. Но я не дам тебе лежать в песке, не имея даже места для отдыха. Младший брат, он повернулся к цыньму. Ты можешь пробудить моих братьев. Мы похороним тебя и будем, наконец, покоиться с миром.